Глава двадцать «Фу!» — сказал я, потрепав по холке одной из лошадей. «Ну ты скажи, а?» Лошадь ничего не сказала, но посмотрела с глубоким пониманием. «Вот и я говорю!» — кивнул я. Обошел лошадь и обнаружил ерзающего на земле шляпника. Он изо всех сил пытался развязать руки, но как это делается, не знал. Не мог и воспользоваться амулетами. Увидев меня, замер. Прохрипел. «Ты жив?» — сорянно развел я руками. Спросил бы сразу, не пришлось бы время терять. «У меня в планах жить долго и счастливо, и умереть в один день. Но ты до этого дня не доживешь, гарантирую». А ну, встал. Я рывком поднял шляпника на ноги, открыл дверь кареты и буквально зашвырнул его внутрь. Шляпник попытался ерепениться, но я от души врезал ему в морду. Действие доспеха к тому времени уже закончилось, и ублюдок, закатив глаза, опять отправился в объятия Морфея. «Ну, вот пусть и обнимаются, пока я делами займусь, судомиты треклятые. Дел было довольно много. Первоочередное, самое приятное — собрать кости, что я и сделал с большим удовольствием. Это были хорошие кости, правильные. И перепало их мне аж четырнадцать штук. Столько же, соответственно, иродий. Маловато, конечно. Однако до начала операции было только пять. Следовательно, я вышел в плюс. День однозначно начинает удаваться. Я вернулся в библиотеку. Там ничего не изменилось, только Дорофеев-младший очнулся и сидел, стискивая ладонями трещащую, видимо, башку. «Не губи!» — простонал он. «И не подумаю!» — фыркнул я. «Ты вообще очень полезный для меня человек!» «Полезный?» — удивился он и даже руки опустил. «Ну а как же? С одним колдуном свел, с другим свел. На скопчика костей вывел. Да если б не ты, я бы, может, до сих пор еще второго колдуна искал. Бесценный кадр. В другой раз, может, еще кого хорошего сдашь». «Я никого не сдавал». «Но это ты следующему работодателю будешь рассказывать. Мне пофигу, как себя идентифицируешь на этой неделе. Кость отдай». Я забрал мешок и стоял с ним перед дрожащим Дорофеевым. «Как... как... как...» «Потом покакаешь. Кость!» «Какую кость?» — взвыл графёныш. «Человеческую, дебил! Ты её вообще зачем закрысил?» Тайна сия осталась загадкой. Скуля Дорофеев-младший вынул из-за пазухи кость и бросил в подставленный мешок. «Доволен?» — с вызовом крикнул он. «В глаза мне посмотри!» Дорофеев-младший поднял голову и посмотрел на меня злыми тупыми глазенками. В этот момент он напомнил мне тварь. «Видимо, кто с тварями икшается, то ты сам среди людей надолго не задерживается. Эти кости, останки охотников, людей, худший из них был лучше тебя. Подумай над этим на досуге». Я от души плюнул в эту тупую рожу. Даже бить не стал. Просто взял за шиворот и выволок на улицу. Велик был соблазн просто размазать тварь по земле, но я сдержался. Это кон слишком легко отделается. Куда ты меня тащишь? Дорофеев в моих руках затрясся. В профилакторий для муков. Я затолкал Дорофеева в карету. Веревки, которой был связан шляпник, хватило на двоих. Дорофеев попытался крякнуть что-то еще, и я поморщился. Надрезав кинжалом, оторвал рукав от его камзола и запихнул в пасть. Надоели посторонние звуки. В тишине хочу побыть. Мешок с костями я примостил на козлах, сам уселся туда же, взялся за поводье. Лошади поначалу не очень поняли, чего я от них пытаюсь добиться. Пришлось костануть приручение. Дело пошло. И все-таки расслабиться не получалось. Знак на таких здоровенных зверюгах работал очень недолго. Хорошо, хоть лошади продолжали двигаться по инерции, но то и дело норовили забирать то вправо, то влево. Может, чувствовали, что чужой человек правит, а может, так и должна вести себя запряженная лошадь. Я быстро приноровился корректировать их движение поводьями и непечатной бранью, которая, произнесенная с нужной интонацией, была понятна всем без исключения живым существам. Так мы торжественно проехали через просыпающийся город и выбрались за его пределы. Где-то через часок за спиной у меня началось шевеление и ворчание. Еще минут через пять в окно кареты высунулась башка с красными глазами и поинтересовалась, куда мы едем. Шляпник очухался. «В тюрьму!» — зевнул я. «В какую тюрьму?» — не поняла голова. «В Алькатрас!» — «Да спиты не приехали еще!» «Вольфганг или Амадей, или как там его?» «В тюрьму категорически не хотел». О чем и попытался мне рассказать. Долго и невероятно нудно. Я сам чуть не уснул, пока слушал. Благо и дорога разнообразием не отличалась. «Так», — сказал я наконец, — «ты либо заткнешься, либо я слезу и вырублю тебя снова. С кляпом возиться уже лень. Сам смотри по состоянию своей черепушки. Переживешь еще один выход в голову». Угроза сработала. Шляпник заткнулся. О том, что он освободится и воспользуется амулетами, я не беспокоился. Как и о том, что в карете их двое, а, стало быть, могут попробовать освободиться объединенными усилиями. Веревка, которую купил в магазине амулетов, была не просто так, а со многими и многими умыслами. Освободиться от нее человеку, который сам силой не обладает, было невозможно. Ну и чего ж скромничать, связывать я тоже умел хорошо. Долго ли, коротко ли ехали, наконец, доехали. Под конец пути сложно было сказать, кто затрахался больше, лошади с таким неопытным возницей, или же я, который, не спавший, не жрамший, сначала сексуально удовлетворил девушку, потом провел операцию по внедрению себя в ОПГ, одолел стаю ящеров, да еще и доехал аж до самого оплота. Ну да, до да, плота. А куда мне было еще эту срань вести? Не к себе же домой. Ну и екатерине Матвеевне в гости ясен день. На лошадиный шум вышел Гравий и со своим фирменным покерфейсом смерил взглядом меня и лошадей. «Чего это ты на козлах? Чего это у вас тут за новшество?» — спросил я одновременно с ним и спрыгнул на землю, сделав вопрос Гравия неактуальным. Гравий я кинул взглядом возле плотное пространство, где из земли торчали всякие металлические штыри и деревянные колья, валялись доски. «Ребята говорят, тренажеры какие-то мастерят». Пожал он плечами так, что ясно было. «Все тренажеры вселенной — гравию до сиреневой звезды». А, -а, а Я вспомнил визит в Смоленск и игрушки Ильи Ильича, которые так понравились Егору и Захару. Ну да, не прошло и года. Я уж думал, бюджет попилили, да на том успокоились. Это, гравий, я тут неоднозначный гостиниц привез». «Давай-ка принимай». Гравий молча подошел к карете, я открыл дверцу. «Мешок брать? Или этих?» Не моргнув глазом, спросил Гравий. «Давай этих. Мешок я сам». Дорофеева и шляпника, на котором, к слову, уже не было никакой шляпы, Гравий выволок как котят и на пинках направил в здание оплота. «Я шел следом с мешком», — сказал в спину Гравия. Лошадей бы напоить, накормить. Тут, помнится, был какой-то знающий человек. Гравий, не оборачиваясь, свистнул так, что в ушах зазвенело. И вдруг, откуда ни возьмись, появился паренек лет шестнадцати. «Слушаю, дядь Гравий!» «Лошадьми займись!» — буркнул охотник и, открыв дверь коленом под зад, вогнал туда обоих уродов. «Будь сделано!» — отозвался паренек. Пошел к карете. Мы вошли внутрь, я закрыл дверь. Гравий толкнул шляпника на один из лежаков, Дорофеева — на другой. Благо, длина веревки позволяла. И вопросительно посмотрел на меня. Значит, так. Я поставил мешок на пол. До сих пор я эту хрень распутывал один. Но сейчас, чую, настало время выйти из тени. Дело общее. Вот в этом мешке кости. «Недурно хабару набрал», — оценил Гравий. «Это не хабар. Это кости охотников». Вот тут гравия проняло. По лицу как будто волна прошла. «Что?» Ты услышал. Тайные могилы охотников разрывают разные нехорошие люди. Кости через несколько рук продаются. Куда идут, неизвестно. Я вот этого хмыря взял, не знаю, сколько над ним еще начальников сидит. Но мне и этот уже поперек горла, если честно. Так что гравий предлагаю начинать жестоко пытать вот этого, который справа. И добывать информацию. Заодно заставлять его страшно жалеть о содеянном. Ты в деле?» Гравий молча хрустнул костяшками пальцев. В тишине громко сглотнул шляпник без шляпы. Замычал сквозь кляп Дорофеев. «Пытать только этого!» Кивнув на шляпника, уточнил Гравий. «Угу. Второй мелкая сошка, подай принеси. Ему бы по-хорошему и уши греть не надо, пока общаться будем. Может, его...» Мое предложение Гравий не дослушал. Молча влепил Дорофееву хук справа. Графёныш опрокинулся на топчан. Да, были бы мозги, было бы сотрясение. Второй-то нокаут за утро. Я показал Гравию большой палец. Этот человек и его методы работы мне определенно нравились. Подтащил табурет, сел напротив шляпника. Итак, для чего нужны кости, ты мне сказал. Следующий вопрос. Кому ты их сдаешь? Шляпник промолчал попытался изобразить надменную рожу. Отвернулся. Неудачно. Так что взгляд уперся в лежащего на топчане с запрокинутой головой Дорофеева. «Завидуешь ему?» — хмыкнул я. «Нет? Ну, сейчас будешь. Гравий!» Гравий чуть наклонил голову на бок, так будто бы был брейгелем и прикидывал, какой цвет ткани подойдет клиенту. Потом взял шляпника за пол и камзола и рванул в стороны. Обнажилась молочно-белая шея со следом от тесного воротника и часть бледной впалой груди. Гравий соединил вместе и быстро выпрямил пальцы. Как будто брызнул на шляпника водой. Шляпник заорал так, что услышали должно быть в поречье. В нижнюю часть его лица и в шею впились иглы, не меньше двух десятков. Прозрачные, я сначала решил, что стеклянные. Потом присмотрелся. Спросил у гравия. — Лед? Ну, в Сибири сторговал у одного. Обменялись знаками. Хорошая штука. На низших тварях юзаешь? м, -м, -м. Самое удобное против ящеров. Они ж падлы верткие. А можно широко метнуть. Лед стаивает, вода им под шкуру попадает. Они с того дуреть начинают. Ух, и визят. Погромче этого. Гравий кивнул на шляпника. Тот продолжал орать, но теперь в голосе прорезались умоляющие интонации. «Прошу, уберите! Не надо!» Гравий вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. Гравий сжал пальцы в кулак. Иглы исчезли. Шляпник мелко дрожал. Из ранок, оставленных иглами, тонкими струйками текла кровь. «Я все скажу!» — пролепетал шляпник. «Прошу, не надо больше! Это жестоко!» а «Охотников губить не жестоко?» «Сколько их погибло из-за тебя?» «Не так много, клянусь. Мы с братом в этом промысле совсем недавно». «Промысле?» — взревел Гравий. «Убийство наших братьев? Промысел?» В шляпника вновь полетели иглы. «У меня от визга заложило уши. Убери!» — дернул я Гравия за рукав. «Честное слово, я сам со злости едва не лопаюсь. Если он будет вопить, как резанный, вместо того, чтобы отвечать на вопросы... Мероприятие потеряет смысл. Гравий неохотно сжал кулак. Иглы исчезли. Ты сказал «недавно». Слово «промысел» я опустил. Гравий не из тех людей, чьих триггеров стоит касаться. А конкретно. Когда вы с братом начали этим заниматься? Около месяца назад. То есть тогда, когда узнали о том, что у графа Давыдова внезапно обнаружился наследник. Параллельно пытались оприходовать меня собственными силами, но кишка тонкая оказалась, верно? «Мы знали, что ты охотник, но не знали, что он настолько силен. Нам обещали, что набрать настоящую силу ты не успеешь». «Кто обещал?» «Не знаю!» Я посмотрел на гравия. Тот с готовностью поднял руку. «Клянусь, не знаю!» Шляпник попытался сползти с топчина. Я рывком вернул его на место. «Переговоры вел мой старший брат, Вольфганг!» Мне он сказал лишь то, что некий весьма влиятельный человек в Петербурге готов хорошо заплатить тому, кто купит для него усадьбу графа Давыдова. Дело казалось таким простым. «Да уж», — усмехнулся я, — «не повезло». Вы-то, проведя разведку, были уверены, что усадьбу выставят на торги. Тут-то и подсуетились бы. И вдруг никаких торгов. Мало того, у усадьбы появился новый хозяин, который ясно дал понять, что продавать ее не намерен. — А вы-то уж пообещали. «Да — Да! — вскинулся шляпник. — Именно! Мы дорожим своей репутацией. Мы не могли ударить в грязь лицом. Что мы только не испробовали, чтобы изловить этого негодяя. Ну, справедливости ради не так уж много испробовали. Всего лишь следили, собираясь воткнуть в спину иглу, наводящую порчу. Когда негодяй заметил слежку, справиться с ним у тебя не хватило пороху. Ты накинул невидимость и утек, как крыса. Этот негодяй слишком силен. Он оказался гораздо сильнее, чем мы предполагали. И силы его растет день ото дня. Это он про кого? Впервые проявил признаки любопытства Гравий. Про меня. Шляпник обалдело заткнулся. Дошел, видимо, идиотизм ситуации. Плачется мне о том, как сложно грохнуть меня же. В расчете на понимание и сочувствие, не иначе. Дальше приказал я Шляпнику. «Вы осознали, что вы лохи, и…» «И Вольфганга свели с человеком, который сказал, что сумеет помочь, если мы поможем ему. Этому человеку нужны были верные помощники для сложного опасного дела. Один из его людей погиб, и его нужно было срочно заменить. Взамен тот человек пообещал дать нам оружие, которое может лишить жизни охотника». «Это оружие изготавливают из костей других охотников, верно?» «Верно». «Он дал вам его?» «Пока нет. Вольфганг сказал, что поначалу с нами будут расплачиваться деньгами. Большими деньгами, прошу заметить. Очень большими. А потом, когда подтвердим свою преданность, мы получим оружие». «Что это за человек?» «Не знаю, клянусь! Но это страшный человек. Он якшается с нечистью. Может устроить так, чтобы твари сами нападали на охотников. И на простых людей тоже, конечно». «Но простые люди...» «С простых людей костей не получишь», — кивнул я. «Это так, второй сорт. Чисто, чтобы без дела не сидеть. А чтобы хорошо заработать, истреблять нужно охотников». Шляпник открыл был рот. Но посмотрел мне в глаза, увидел там нехорошее и снова затрясся. Врубил старую пластинку. «Мы недавно в этом промысле! Мы сами никого не...» «Кто из охотников погиб по вашей подлости?» взревел вдруг Гравий. «Сидор! Адриан хромой! А может, Любава?» При последнем имени шляпник задумался. «Да, кажется, была какая-то девица». Я ничего не успел сделать. В горло шляпника просто и незатейливо вонзился ледяной кол. Пробил его шею насквозь и пригвоздил шляпника к стене. Брызнула кровь, черные выпученные глаза выпучились еще больше, а через секунду потухли. — Мразота! — сказал Гравий, брезгливо вытирая руки о рубаху. — Я посмотрел на шляпника. — М-да, заживлением тут не поможешь. Да и помогать, честно говоря, не особо хочется. Хотя заложник был что надо. Уж братца Вольфганга, который знает больше, чем братец Аган, я бы наверняка выловил. Хотя, с другой стороны, не факт это мразь той породы, что ради своей шкуры наплюют хоть на брата, хоть на отца с матерью. Не просто же так Вольфганг скармливал младшему брату лишь самые крохи информации. У -у -у -у -у! Послышался звук. Это зашевелился на своем топчине Дорофеев. Разлепил глаза, приподнял голову. Я увидел тело своего бывшего хозяина, пришпиленное к стене, посредством забивания в горло ледяного кола. Хорошо все-таки, что кляп у него изо рта я не вытащил. Отец меня на сегодня громких звуков.